Глава 5. Август-Сентябрь 1765 года. Шушары, Санкт-Петербург, Российская империя. Это когда они успели? Я же был у вас неделю назад, спрашиваю отца и с трудом гашу раздражение. Сегодня я приехал в Шушары позже, и все семейство уже было на игровой площадке. Хотел тоже присоединиться к голдящей скачущей ордену, был остановлен Антоном Ульрихом. Он предложил прогуляться с другой стороны усадьбы, где небольшая дорожка вела к реке. Сегодня солнечное тепло, так почему не пройтись? А вот новости, которые поведал отец, совершенно меня не радовали. Мы не виделись целую неделю, вдруг такой поворот. Не знаю, по какой причине, но мне снова ограничили посещение родных. Теперь я могу приезжать к ним в субботу и оставаться с ночевкой, но в воскресенье обязан вернуться домой. Вернее, теперь уже понятно, зачем нужны все эти ухищрения. На неделю в усадьбе появился Федор Орлов, причем дважды. Посещение младшего брата-фаворита вызвало в Шушарах настоящий переполох. Ведь мои наивные родственники привыкли жить замкнуто, сторонясь незнакомцев и стесняясь появиться на публике. И если Лизу усиленно готовили к выходу в свет, то Петя с Лёшей совершенно безнадежны. Со временем они будут готовы, но, похоже, оба не стремятся к придворной жизни. Зато братья серьезно увлеклись земледелием и садоводством. В мой последний приезд они робко спрашивали про возможность создания оранжереи и получения в будущем поместье, где хотели бы жить. Подобные желания радуют, надо бы еще заняться их обучением и пригласить наставника, знающего ботанику и агрономию. Что касается семьи, необходимо учитывать незаконно рожденных детей отца, которых аристократия никогда не будет считать людьми. Отец и Лиза это прекрасно понимают, потому стараются оградить младших от общения с дворянством. Это в усадьбе они члены одной семьи даже излишне избалованы. Боюсь, что встреча с первым заносчивым аристократом ничем хорошим не закончится. Поэтому пусть пока растут и учатся, а мы будем потихоньку обеспечивать их будущее. И тут появляется Федор Орлов, сразу очаровавший мое семейство. Он не только общался с Лизой и старшими братьями, но и уделил время младшим, что должно сразу насторожить любого человека, знакомого с придворными нравами. По словам отца, неискушенная сестренка сразу попала под обаяние возможного жениха. И это волнует меня сильнее собственной свадьбы. Мне удалось разузнать про четвертого из пятерки знаменитых братьев. Полученные сведения настораживали. Будучи достаточно молодым человеком, Федора приписали к сенату и возвели в чин оберпрокурора. Новоиспеченный граф ведал важными делами снабжения армии и гражданскими нарушениями, возглавляя четвертый департамент. Можно сколько угодно иронизировать, благодаря чему мерзкая семейка залезла на вершину власти. Только откровенные дураки ответственной должности долго не занимают. Им придумывают синекуру дабы человек не мешал, но и не обижался. Вон Екатерина сделала Гришку даже князем и создала для него целую канцелярию, занимающуюся переселением иностранцев в Россию. Вроде человек занят важным делом, но он возможности вмешиваться в дела государства. И если второй брат вообще сторонился должностей, предпочитая оставаться в тени, то Фёдор проявил себя на службе с лучшей стороны, а значит, он точно не глуп. Щербатов, которому разрешили снова давать мне уроки, просто так разных выскочек хвалить не будет. Да и Панин, находящийся в противостоянии с Орловыми, признавал ум и способности младшего брата. Поэтому я опасаюсь, что умный и злокозный человек способен не только завоевать расположение неискушенной Лизы, Ну и навредить нашей семье. Радует, что невозможно вбить основательный клин, который поссорит мою родню. Уж слишком дружны дети Антона Ульриха. Но перетянуть сестренку на свою сторону, обратив ее чаяние на собственную семью и иные увлечения, графу вполне по силам. Мне хочется, чтобы Лиза была счастлива, но с трудом верится в чистоту помыслов представителя рода, запятнавшего себя предательством, нарушением присяги и убийством монарха. «Откажи», — отвечаю отцу, выслушав его сбивчивую речь. «Это у меня нет такой возможности, но ты имперский князь из старейшей фамилии Германии, а еще мы представители правящей семьи, пусть и не извергнуты заговорщиками. К тому же я наследник престола, а твои дети мои наследники. Вернее, ею является Лиза, ибо Катя больна. В России нет закона о равнородных браках, как в Австрии, но мы можем им прикрыться, так как Орловы, по сути, простолюдины». Даже императрица не сможет заставить тебя согласиться выдать дочь замуж за обычного дворянина, если слухи достигнут Европы. Здесь она может творить что угодно. Только наша Катя очень чутко прислушивается к тому, что они говорят европейцы. Как я понял, это вообще беда русской аристократии. Но в данном случае подобная глупость поможет именно нам. Заставить принцессу вступить в марганатический брак – это навсегда потерять уважение европейских правящих семейств. Она может гноить меня в тюрьме, что понятно для властителей. Только сейчас речь об уроне чести и оскорблении влиятельной фамилии. Отец некоторое время подслеповато щурился, разглядывая речку. С берега открывался скромный, но красивый пейзаж. Затем Антон Ульрих обернулся и посмотрел на меня. Отказать большого ума не надо. Только Лиза может меня не простить и обидеться. Ей надо строить собственную жизнь, раз мы получили такую возможность. То же самое касается остальных моих детей. И я слишком вас всех люблю, чтобы навредить необдуманным решениям. Семейное счастье – редкий гость среди аристократии. Это мы с твоей матерью обрели его, когда лишились всего. Поэтому лучше не мешать, позволив Елизавете самой разобраться, подходит ей Федор или нет. Насильно выдавать ее никто не собирается. И у тебя будет время попробовать ее отговорить. Боюсь только, что уже поздно. Да и ты должен понимать, как сложно вам устоять в подобной ситуации. После стольких лет заключения молодым людям сложно устоять и не влюбиться. Касаемо кандидатуры Орлова, то это очередная интрига братьев, поддержанная императрицей. Их намерения ясны и понятны. Слова отца о боли отозвались в моем сердце. Он редко рассказывал про маму, а здесь еще и намек на мой роман с Анной. Так, сейчас не время предаваться воспоминаниям и тосковать, а то я начал бояться оставаться в одиночестве из-за накатывающей меланхолии, просто уничтожающей тягу к жизни. Значит, этот умник уже успел скружить голову сестренке, что достаточно легко. Сейчас глупо пробовать ее переубеждать и рассказывать слухи о Орлове, пусть они являются истинной правдой. Но и сдаваться я не собираюсь. Намерения братьев мне понятны. Они хотят породниться с наследником престола и далее влиять на мою семью. Думаю, в данных раскладах я и не нужен. Понятно, что просто так меня не убьют, но хватает и иных способов повязать человека. Только что они собираются делать после моей женитьбы рождения ребенка? Или все давно предопределено, и я просто смешу интриганов своими неумелыми попытками злить императрицу, выказывая строптивость? Именно об этом и говорил майор. Судя по всему, и отец это прекрасно понимает. Не соглашайся на быструю свадьбу, о чем предупреди жениха. Мол, твоя дочь неискушенная и не знает иной жизни, кроме усадьбы, обнесенной забором. Пусть Лиза сначала выйдет в свет. Ей нужно посещать балы и приемы, изучить придворную жизнь, завести себе иной круг общения, нежели семья. В общем, она должна почувствовать, что такое столичная жизнь. Заодно пусть пообщается с другими мужчинами и сделает свои выводы. Орловы не смогут долго сдерживаться и совершат ошибку. Зная их поганую семейку, я уверен, что братья сразу начнут интриговать, и отвращать от Лизы иных претендентов. Нам нужен год, никак не меньше. Здесь еще не все понятно с моей свадьбой, потому сестренка может немного подождать. Вижу, что глаза отца забавно расширились, а брови полезли на лоб. Он явно не ожидал от меня подобных рассуждений. Иван, признайся, ты задумал какую-то каверзу или чего похуже. Надеюсь, тебе хватило ума не влезть в политическую интригу или упаси божий заговор. Антон Ульрих начал заикаться, что случалось с ним в минуты сильного расстройства. «Не хочу говорить про младших, которые могут пострадать. Я же вижу, как ты их любишь. Только месть — это безнадежные, и глупое занятие, особенно в нашей ситуации. Прошу тебя, не опускайся в этот темный омут. Попробуй просто жить и наслаждаться каждым свободным днем. Ведь это так прекрасно. Понимаю, что тебе не нравится, Каролина. Но когда у тебя появятся свои дети, ты изменишь свое решение». Лучше отведят от себя все подозрения, если надо, то покайся перед Екатериной, и тогда тебя оставят в покое. Поверь, власть не может заменить семью. Я бы с радостью изменил будущее, убедив твою мать отказаться от притязаний на престол. Никакие блага с почестями не заменят мне ушедшую супругу и детей. Отец добрый, хороший человек. Только он не может понять, что мне не дадут спокойно жить. Даже если я прощу смерть Анны и постараюсь забыть об этом, как о страшном сне. Меня все равно втянут в политику, и будущая женушка нужна Екатерине именно для этого. Только я никогда не прощу убийство любимой женщины. Пусть мне придется пострадать и даже умереть, но убийца будет наказан. Пустота в душе никуда не уходит, и только мысли о месте дают мне силы жить. Может, со временем это пройдет, и боль от потери притупится. Только куда девать собственную совесть? Она же останется со мной. Как можно жить, изображая из себя довольного судьбой простофилю, если какие-то сволочи вырвали часть твоей души. Нынешняя императрица и ее окружение невиновны в моем заключении. Это преступление других людей. И у меня нет злобы на случившееся, кроме обиды. Ведь нас бросили даже собственные родные. Так чего пенять на чужих? Я пересмотрел свое отношение к произошедшему и перестал видеть в Екатерине корень моих бед. Только смерть Анны иное дело. Поэтому я не ответил отцу и просто пошел обратно в усадьбу. Антон Уллерих семенил следом и тоже молчал. Тем временем со стороны площадки раздались новые счастливые крики, извещающие о победе одной из команд. На душе сразу стало тепло, и я даже улыбнулся. Может, обойдется? Не могут же нашу семью преследовать исключительно неприятности. Ваше Высочество, я так рад, как долго мы ждали этого счастливого момента! Князь Трубецкой начал заливаться соловьем, как только мы с Алонсо переступили порог его дома. Мне, наконец, разрешили самому выбирать места для посещения, чем я не применил воспользоваться. Невозможно посвящать все время только обучению. Иногда наступает физическое и умственное бессилие, когда тело с мозгом перестают справляться с нагрузками. За последние три недели я основательно себя загонял, а испанец даже отменил вечерние занятия. По его словам, надо больше отдыхать и чаще менять обстановку. Поэтому мы решили посетить литературный салон, дабы немного расслабиться. А вот собравшаяся у князя компания сразу насторожила. Да, здесь были литераторы, даже приехавшие из Москвы хирасков. Михаил Матвеевич пользуется огромным уважением у просвещенной публики, и мне тоже любопытно с ним пообщаться. Только зачем здесь десяток представителей знатных семейств, а еще послы Австрии, Польши и Саксонии? Если появление в салоне пана Ржевузского понятно, то появление двух других господ настораживает. Мне хотелось поговорить о литературе, похвастаться своими небольшими успехами и послушать о достижениях других. Сомневаюсь, что иностранцы хорошо разбираются в русском искусстве. — Что это, Ваше Высочество? — удивленно произнесла Екатерина Петровна, принимая от меня небольшую коробочку. — Княжна является хозяйкой салона, потому я решил преподнести подарок именно ей. Заодно надо помочь младшему Антону. Бальные книжки и уже известны публике и весьма неплохо продаются. И вот брату Сюмужникову удалось изготовить первые рабочие перья. Сейчас у нас есть три золотых и два серебряных образца. Потому я решил раздать наиболее дорогие ручки нескольким людям. Счастливчиками оказались Трубецкая, Щербатов и Румовский. Заодно предупредил купца, чтобы тот готовился к наплыву покупателей. Думаю, уже через неделю о новинке будет знать вся столица. Благо, скоро заканчивается навигация, и иностранные купцы не смогут увезти перья домой. А к весне Антон с Матвеем сделают достаточно изделия, дабы предложить их европейцам. Два года у нас есть, а далее идеи украдут. Ну и такой срок неплохая возможность заявить о себе и заработать неплохой капитал. Это металлическое перо, изготовленное русскими умельцами, отвечаю к любопытным гостям. Его не надо постоянно затачивать и удобно держать в руках. Предлагаю прямо сейчас опробовать новинку». Через несколько минут расторопный слуга принес несколько листов бумаги, а Екатерина Петровна, под внимательными взглядами собравшихся, пересела за изящный стол. Вначале княжна наставила клякс и была явно разочарована, хотя пыталась это скрыть. Но после моих советов девушке удалось написать несколько строк, и ее лицо сразу просветлело. Хозяйка салон явно не хотел меня обидеть, но теперь видно, что перо ей понравилось. «Удивительное изобретение!» — воскликнул вездесущий Щербатов, опробовавший новинку после Трубецкой. «Надо только привыкнуть, но его полезность очевидна. И где можно приобрести металлическое перо?» Следом за стол сел Херасков, являющийся главным действующим лицом вечера, если не считать скромную особу одного наследника престола. А все собравшиеся перевели взгляды на меня. Чую, что холмогорским фабрикантам придется ускориться. Я недооценил желание аристократии как можно быстрее получить новую игрушку. Недавно в столице открылась лавка купца Сюмужникова. Многие присутствующие, особенно дамы, должны знать о ней, ибо там продают новомодные изделия для записей. Но вам я подарю перо в следующее посещение Анечкова дворца, Отвечаю Щербатову к его удовольствию и завистливым взглядом некоторых гостей. Правда, что ваши сказки понравились прусской королеве. Об этом не рассказал наша обворожительная хозяйка. Я пока ознакомился только с первым изданием, только оно получилось небольшим, хотя и познавательным. Вопрос задал Хирасков, уступивший место за столом чем-то недовольному Сумарокову. Да, через два месяца мы напечатаем целую книгу. Сейчас готовятся картинки к каждой из сказок. Я решил, что это будет более увлекательно для детей, хотя мои сказки читают и взрослые. А ваши забавные задачки, они очень понравились публике. К беседе присоединилась Трубецкая. Признаю, что не смогла сразу разгадать ей половины. Пришлось даже взять несколько уроков арифметики. Екатерина Петровна мило покраснела, а я внутренне сжался. После всего случившегося и вообще моей прежней жизни не приходится ждать от людей чего-то хорошего. А когда хорошенькая девица так явно льстит, то волей-неволей задумаешься, почему наущению она действует. Судя по внимательному взгляду ее отца, мои подозрения оправданы. Здесь еще и Анна Хитрово, вдруг воспылавшая любовью к искусству, начала водить вокруг меня хороводы. Кроме двух красоток в зале достаточно девиц. Поэтому мое настроение начало стремительно ухудшаться. Сходил в гости, обсудил литературу, называется. Прямо обложили со всех сторон и хоть из дома не выходи. А ведь скоро в Анечковом появится новая персона, которая наверняка захочет установить свои порядки. Немецкий, конечно. Вообще, сегодняшний салон походит на сборище интриганов или даже заговорщиков. Вот и попробуй отвести от себя подозрение, что ты ничего не замышляешь против императрицы. Настроение стремительно ухудшалось, я уже подумал, как бы не обидев хозяев. Здесь еще и разговор с Лизой, оставившую меня весьма горькой послевкусия. Оказалось, что она влюбилась в Орлова и не хочет ничего слышать. В голове сразу появился образ сестренки и вопрос, который она задала в ответ на мои осторожные попытки предупредить о поспешности свадьбы. Ваницка, когда Лиза волновалась, то сбивалась на поморский говор. «Но ведь ты полюбил и был счастлив. Прости, что я упомянула Анну, мне так ее жаль. А ведь мы тоже достойны обычной жизни, а не вечного заточения. Почему я не могу создать семью и родить детей? То же самое касается Пети с Лешей». Я же вижу, что они боятся, но хотят выйти за ограду и познать окружающий мир. Спорить с такими доводами бесполезно. И она права, что хочет обычной жизни и семейного счастья. Только куда спешить? Тогда я понял, что Екатерина меня переиграла, хотя это больше напоминает кошки-мышки. У меня были задумки, как защитить семью и оказать сопротивление вмешательству в нашу жизнь. Хватит Каролины, навязанной почти насильно. Но императрица сразу нанесла удар по самому слабому месту. Вернее, Лиза – сильнейшее звено семейства и является его главой. Антон Ульрих больше занимается воспитанием младших и, можно сказать, отошел отдел. А если императрица захочет оторвать от семьи Петю с Лешей, то это станет самым настоящим ударом. Нет, я не перестану их любить и проявлять заботу. Просто другая сторона может вести разрушающую деятельность, используя наивность и простоту моих родных что неминуемо приведет к нашему охлаждению. Пока это незаметно, но наши противники сильны в интригах и глупо сомневаться в их способности добиться своего. Ваше Высочество, почему бы вам не издать сказки в других странах Европы, а не только Пруссии? Анна Хитрово вывела меня из раздумий. Судя по легкой тени на лице Трубецкой, она недовольна подобным вмешательством. Только все вокруг может быть обыкновенной игрой, как в театре где наивный Ваня является зрителем. Хотя при упоминании Пруссии тут же оживились послы. Сейчас мой наставник, Бакмейстер, занимается переводом. Думаю, в конце года нам удастся напечатать сказки на немецком и французском языке. А далее они начнут победное шествие по Европе. Тем более, что прусская королева обещала мне всяческую поддержку. Далее, думаю, перевести истории на английский, испанский и голландский. Судя по дружному смеху, мои слова посчитали шуткой. Оно и понятно, здесь принято больше восхищаться французской литературой. И кто же их будет читать? Здесь и наши произведения с трудом пробиваются до русской публики, а вы ведете речь о европейцах, — желчно произнес Сумароков. Я сразу обратил внимание, что большая часть собравшихся страницы невысокого поэта, и дело явно не в некрасивом и изрытом оспами лице Александра Петровича. Судя по откровенно враждебным взглядам, которые бросал на коллегу Хирасков, Светочи русской литературы недавно изрядно подцапались. Щербатов рассказывал мне, что Сумароков весьма неиздержанный язык, любит издеваться над собратьями по цеху, но не приемлет никакой критики в свою сторону. Забавное сочетание, объясняющее отношение публики к литератору. «Просто надо писать так, чтобы вы были понятны, а ваши произведения вызывали любопытство читателя вне зависимости от его происхождения и страны проживания», говорю поэту, ответившему смешкой на мои слова. Но господин быстро вспомнил, с кем имеет дело, и слегка побледнел под моим неприветливым взглядом. У меня сейчас не то настроение, чтобы позволять подобные скопады. Вообще, пора покинуть это сборище, начавшее меня изрядно раздражать. Жалко, что не удалось пообщаться с Херасковым. Михаил Матвеевич не только прогрессивный человек, но и весьма деятельная персона. У него слова не расходятся с делом, в отличие от многих вельмож, гордящихся своей просвещенностью и прогрессивностью. За весьма короткий срок директор Московского университета смог сделать немало для развития русского искусства и обучения студентов. А ведь ему чуть более 30, но поэт может гордиться своими достижениями. Вспоминая слова майора, я понимаю, что именно таких людей надобно привлекать соратники. Решая пригласить москвича на беседу Ванечка в дворец. Пусть не сразу, но надо попытаться перетянуть его на свою сторону. А еще не забывайте, что сказки — это тоже товар только не совсем верно оценивать его только деньгами. Подобные нехитрые истории, западающие в душу европейской публики, открывают для них Россию, не варварскую страну, как принято считать, о державу с самобытной культурой. Ведь есть французская мода, английская шерсть или богемское стекло. Так почему не сделать русскую литературу визитной карточкой страны? С подобными мыслями присутствующие явно не сталкивались. Уж слишком сильно в их головах засела преклонение перед просвещенной Европой. Я же решаю довести свои размышления до конца. Не надо стесняться своей русскости. Европа добилась многого, но это не значит, что мы отстаем во всем. А ведь публик слушает меня внимательно, даже послы. Возьмите те же перья. Подобного нет нигде в мире, а придумал их обычный помор. Даже если иностранцы украдут у нас задумку, она навсегда останется русским пером, как я предлагаю начать его именовать. Или возьмите того же Андрея Нартова, о котором я недавно узнал. Ведь это самый настоящий гений, надолго опередивший время. К сожалению, мы сами не ценим подобных людей, предпочитая считать, что у европейцев все лучше. Ваше высочество, это так скучно. Может, вместо обсуждения политики вы прочитаете нам свои истории? Хитрово довольно скривила пухлые губки. Почему бы нет? Я ведь за этим сюда и пришел. Вернее, хотел послушать других, но раз такое дело а затем срочно домой. Душно мне не только из-за теплого воздуха в гостиной. Я прекрасно вижу, что меня пытаются обложить, будто загонщики мечущегося зверя. И подобное лицемерное общество давит похлеще любого груза.